Глава 41. Нора. Магия Минитрии разделяется на три вида. Магия красок, порождающих чудеса в зависимости от цвета. Красный разжигает огонь и будет ярость. Синий преисполняет гармонии, благодатью безмятежных вод. Магия Хаара. Туман есть потенциал в чистом виде. Пряжа, из которой заклинатель, Притворяет нечто им замысленное. Искусство. Искусство требует верха самоотдачи и утонченности. Лишь прирожденное дарование способно покорять сердца музыкой, всколыхивать войско танцем и вселять отвагу поэзии. Значит, хочешь стать вдохновенным? Пособие по теории магии и вдохновения для учеников музеи. Я погружалась в во тьму. Реальность пробивалась сквозь нее редкими проблесками, как сквозь источенное молью покрывала. Исступленная, в беспамятстве я подняла глаза на грязные лица растущей толпы. Где-то на взрыв плакал ребенок. Что это за люди? Я чувствовала под своим телом чей-то хребет. Лошадиный? Вроде бы знакомо пахнуло конюшней, но примесь паленого душка запутывала. Правая половина тела горела огнем. Лошадь стремглав неслась по полям, и тяжкие всхрапы выдавали, что она мчит на пределе сил. Ритм заполошной скачки отдавался во мне едва ощутимыми толчками. Даже соскользнув с лошади и прокатившись по земле, я едва встрепенулась. Мягкая мокрая грязь обволокла меня прохладой, от которой сжение справа стало еще отчетливее. — Нора! — донесся до меня далекий голос, узник беспредельной черноты. Разум пребывал в горячечном бреду. Происходящее казалось сном. Чувства, прежде рисовавшие панораму мира единым ансамблем, рассыпались и зажили независимо от своих братьев и сестер. Когда мы наконец-то остановились, Я исторгла содержимое желудка на каменный пол. От жгучей кислоты горло свело спазмом. Только ее вони и не доставало этой кошмарной катавасии, этому вареву из несочетаемых ингредиентов. Последний проблеск вырисовал склоненные надо мной белые силуэты. Привидения, что явились скорбеть. Их руки протянулись ко мне и завертели мое тело, раздевая и шаре везде, где заблагорассудится. Хватит! Мои губы пересохли, слово прозвучало надтреснуто. Столь же надтреснутым ощущалось и осипшее шершавое горло. Тьма золотала в себе прорехи и так надолго со мной сдружилась, что мы, казалось, были неразлучны всю жизнь. Далеко не сразу я опять стала выхватывать мелькающие лица и озабоченные голоса, «Заражение!» — донеслось из другого мира. «Нужно срочно!» Что ни на минуту меня не покидало, так это острая боль в боку, постоянный мой спутник в бездне, а не менее. Лишь когда чувствительность стала возвращаться, когда поползли по телу иголочные укольчики, я поняла, что жива и не всегда прозебала в небытии. Потихоньку из неведомых далей Вернулись первые мои частички. Я вспомнила, как шевелятся пальцы на ногах, слегка чувствовала стянутую кожу и как двигаются кости. Биение жизни ползло выше, расходясь по телу, и я очерчивала в голове свои лодыжки, бедра, грудную клетку. Но осязала себя только левая сторона. Сознание по капле вливалось в сосуд, что когда-то передвигался по свету. Когда покалывание дошло до шеи, вновь вкладывая разум в тело, я открыла глаза. Там в бездне я видела сон, в котором мне размозжили голову и сажают в землю нити оголенных нервов, точно корни. Я лежала на койке. Из-за пробуждения я тупая ломота слишком нечеткая, чтобы вывести меня из беспамятства, переросла в нестерпимую — «Мучительную резь!» Вдобавок к этому у меня раскалывалась голова. В глотку как будто песка насыпали. «Люди!» — крикнула было я, но вышел только слабый хрип. Меня захватил болезненный кашель. Давно я не напрягала голосовых связок. Повертев головой, я заметила на тумбочке у койки кружку воды. Спасение. Хотела за ней потянуться, но тело не слушалось — Будто я все еще над ним не властна. Замешательство сменилось ужасом. Почему правая рука не шевелится? Плечу было слишком легко, чего-то не доставало. Я откинула одеяло и похолодела. То, что от меня осталось, повергало в ступор. Увиденная картина не поддавалась осмыслению. Я жмурилась, всматривалась, как бы выискивая недостающее. Правая рука по самое плечо была отнята. Я откинула одеяло, и ноги тоже не оказалось. При этом палец на ней отчетливо шевелился, будто она еще связана со мной и просто куда-то делась. Разум затрещал по швам, расплетались завязки, скрепляющие ткань моей реальности. Лопнул книжный переплет, и ветер разметал страницы во все стороны. Опять и опять я вперяла взгляд в культи, в надежде увидеть нечто новое. Снова и снова вид ополовиненных конечностей оставлял без слов. Это не я, не в этом теле, живу всю жизнь. У меня перехватило горло, подступили слезы, но из глаз не выдавилась ни одна. Хоть бы это был кошмар, хоть бы от него очнуться. «Сбежать!» До да чего странно было двигать рукой. Непривычная легкость никак не вязалась с неприятным чувством, словно пальцы еще на месте и шевелятся. Хотелось кричать, выть, но высохшее, как полая тростина, горло смогло разве что исторгнуть скрипучий стон. На звуки сбежались призрачные фигуры сестер. И при виде меня, оживший тут же зазвали подмогу. Чары накладывали со скорбными лицами. — Умоляю! — просыпела я, сама не знаю, что от них хочу. Если сестры и услышали мою слабую мольбу, то не подали вида. Посредине лба мне торопливо мазнули синими чернилами печать, успокаивая растравленную душу. Но даже проваливаясь обратно в избавительный сон, я не переставала шарить по лицам фантомных сестер дикими глазами.